Глава одиннадцатая. Я схватила в охапку котелок и шагнула, а было за дядькой Симеоном, в тёмный коридор. Да остановилась. Бойзно вдруг стало. Встал и он, да как хлопнет себя по лбу. Звук пошёл. Прямо вот как по пустому ведру, поднута Я даже испугалась, к такой-то силой и лоб прошибить можно. Но дядька Симеон оказался крепким человеком. Или нет, не человеком, а... Я пригляделась повнимательнее, но так и не смогла толком понять, кто он на самом деле. Шторки в роду были, это точно. А вот кто еще? Ничего ему не сделалось, а только повернулся, чуть не сбив меня с ног. «Стоишь? Молодец, Ведяна!» — одобрительно сказал дядька семион и залез в карман форменного камзола. Вытащил незрачный медный браслет и торжественно мне вручил. «Держи, вот твой пропуск. теперь там можешь за мной вслед-след не ходить. Да надевай, надевай. Что, нехорош? Не боись, это гостевой, временный. А там и постоянный получишь. Видела, небось, такое вот у лавра». Хмыкнул отдалённый потомок орка и вот пока ещё не поняла кого. «Но разберусь обязательно. А у меня и сердце в пятки сразу ушло». «Это что он сказал-то?» Я и взвелась. «В смысле постоянный? в это про что, дядька Симеон? Как постоянный-то? Мне ж чародейскую надо!» Чувствую, раскраснилась вся. И даже слезы на глазах появились. Дядька-то Симеон тяжело вздохнул и только рукой махнул. «Пошли к ректору, Ведяна. Вот пусть он сам с тобой и разбирается». Я вырвала браслет из его рук и сопя натянула на запястье. Вот пойду сейчас к ректору, да, разберусь. Что это они тут удумали? Ведьмочку у себя оставить? Нет, надо во всем разобраться. Я вытерла злые слезы, припустила впереди дядьки Симеона. Один плюс, он прав, появился. Вслед в след ходить не придется, и запирать меня не надо. И удобства вон, в конце коридора видны. Я затормозила у дверцы характерного вида. Сейчас я, дядька Симеон. Буркнула и пошла приводить себя в порядок. Как бы то ни было, а заплаканной и растрепанной ни за что не появлюсь перед этим ректором. Ведьмочка или нет? Умылась холодной водицей, рот прополоскала и косу перепрела. Эх, жалко нет моей любимой щетки для волос. Все ведь, что нужно, ведьмочке давно лежало в сундуке, заветном там, в чародейской академии. И несколько смен платьев, и юбки, и кофточки, не говоря уж о шубке да нарядах по сезону. Ведь задолго бабуля все собрала, покупала потихоньку, да заказывала. И прямо портальчиком в сундук все шло. В специальной комнатке там он, в академии моей, для будущих адепток стоял. Не только мой, конечно. Вот так своих вейбочек собирали. Кто потихоньку. Мало кто за один раз мог накупить всего. Я вздохнула и посмотрела в покрытое разводами до да трещинами старинное зеркало. Нос успел покраснеть. Хорошо хоть не опух. Вот нежно у меня кожа-то. Ладно, разберёмся. В конце концов посмотрю хоть на легендарного мага, о котором столько бабуля говорила. Я подмигнула своему отражению и улыбнулась, подняв большой палец вверх. Вот так-то лучше ведяна. Это они ещё не знают, что ведьмочки не сдаются. Вышла из умывальной боевом настроении. Вот ещё. Прижал оказавшийся сейчас почему-то совершенно невесомый котелок к груди. Дядька семион только поднял бровь и двинулся вперед. Я за ним. Ну и что что у меня теперь допуск. Все равно не знаю, куда идти. Браслет приятно грел запястье. Надо же, такой неказистенький с виду, а к телу приятный. Подошли мы к той самой движущейся комнатке, в которой вчера поднимались. И опять туда. Сердце снова ухнуло в пятки. Непривычно, как тут все. Прошли по длинному и тоже вот довольно грязному коридору. Через высокую орачную дверь... Вышли на улицу. А на улице была красота. Оказывается, солнце уже взошло и во вовсю отражалось в сверкающих капельках росы. Яркие одуванчики тянули к нему свои головки. Воздух был свежим. Я вздохнула полной грудью. Красота! После пыльного чердака просто невероятная красота. Под ногами пружинила молодая зеленая травка. Вот так бы шла и шла, вдыхала свежий утренний воздух. Но вскоре показался двухэтажный дом красного камня. В двери, украшенной одним-единственным символом, огнем, пылающим в сердце пятиконечной звезды, мы остановились. Светлая мать! У меня почему-то даже ноги подкосились. «Это что? Мы уже пришли?» Неожиданно я услышала звонки девичьей голоса. «Это она!» «Точно тебе говорю, Вилка! Я ее видела вчера у домика старой ведьмы, а ты мне не верила!» «А ты мне фантом, фантом!» Я тача собернулась и увидела двух девушек в форменной одежды боевой академии. Строгие синие пиджаки и в талию, и юбки того же цвета длиной до голени в складочку. Одна из них высокая фигуристая блондинка с копной густых, вьющийся волос до плеч. Любопытными светло карими глазами тача замолчала, а потом зашептала что-то на ухо подружке. Подружка я была совсем небольшого роста ходенькая с убранными высокий хвост, каштанными волосами и темными, как гречишный мед, глазами. Обернулся дядька Симеон. «Вы почему не в столовой, адептки?» – строго сказал он и нахмурился. «Уже идем, магистр?» – одновременно отвели девушки. И, постоянно глядываясь и перешептываясь, завернули за угол. «Так вот, кого я вчера слышала!» вот это были голоса. Они еще называли друг друга такими странными именами. «Вилка» и «Тильдушка». «Интересно, откуда они родом? У нас таких имен-то и близко не встретишь. А может, прозвища такие?» Я вздохнула и посмотрела на дядьку Симеона. «А они его, как Лаврик, тоже магистром называют. Интересно, что за курс он ведет?» «Нет, мне-то совершенно не неинтересно. Не собираюсь я у них оставаться. Так какая мне разница?» Дядька семён отдернул рукава своего камзола, и я увидела, как он удивленно посмотрел на свою ладонь. Она была как новенькая. Ещё бы, ведь его ведьмочка лечила, а не абы кто. Вот даже на душе полегчало. Люблю, когда удаётся помочь сразу, пусть даже в таком пустяковом случае. Перещурился дядька. На меня посмотрел и сказал так по-доброму. — Спасибо тебе, Ведяна. Прямо на глазах рука зажила. И улыбнулся так светло, что я не смогла ему не ответить такой же улыбкой. — Как же хорошо, что я ведьмочка! Дядька Семен вдруг мне подмигнул и открыл дверь. «Заходи, Ведяна». «Да не бойся, не съест он тебя». Понизил голос и затопал впереди по лестнице на второй этаж. И я только кивнул и потащилась следом. Понятное дело, что не съест, но почему-то вот очень страшно. И еще совершенно непонятно, где Рыська. Не помню ни одного утра, чтобы он меня не будил осторожным обнюхиванием и ворочением о том, что он бедный, несчастный, фамильяр, одинокий никому не нужный и совсем-совсем голодный. И вот, видимо, ему досталось безалаберная ей бы только спать, до да бока себе належивать и мечтать о принцах заграничных. Смешно, Рыська. Чего-чего, боков у меня сроду не было. Не дала светлая мать мне такой девичьей красы. Бабуля вот моя, другое дело. И с боками у нее было все в порядке. А что до принцев? Да какая же девушка о них не мечтает-то? «Мои ведьмочки тоже на раз помечтать не прочь. Правда, у меня мечты до принцев как-то не доходили. Приземленная я, видно. Никакой нет во мне романтики. Я больше о магах мечтала-то. Но только никому об этом не говорила. Знала, что бабуле не понравится. Вот сейчас тащусь вслед за дядька Симеоном, как раз к магу. Сбылась моя мечта. Светлая мать.